Глава 17. Все вместе. Змигла столько с виду был упрямым, несговорчивым и неразговорчивым. Но, получив первую же плюху от Юджина, он начал говорить. Да не просто говорить, а скулить, как побитая собака, плакать и жаловаться на жизнь. Такие типы, стоит им попасть в просах, тут же сдаются, начинают ныть и всячески искать себе оправдания. Но ни Рика, ни Юджин на это не повелись. Если поначалу они еще задавали ему вопросы, то позже, стоило его пару раз припугнуть, этот мерзкий тип начал выкладывать все как на духу. Чем больше он говорил, тем больше Юджин и Рика охореневали. Такой наглости, меркантильности, а главное, отмороженности им еще не встречалось. Старатели, являющиеся далеко не ангелами, в подметке не годились Мигласу. Даже корпораты, которые вообще ничем не брезговали, и то были куда честнее этого типа. А этот… Юджин сколько не думал, а подобрать подходящее прозвище или хотя бы обзывательство для этого червяка не мог. Он был чем-то средним между паразитом и падальщиком, ведь он как прилипало, находил себе хозяина, присасывался к нему, а затем, почувствовал себя в безопасности, и разворачивался по полной. Этот разворот зачастую приводил к тому, что владелец погибал, причем как в буквальном смысле, так и в переносном. Оказывался растоптан, разорен, без гроша в кармане. В то время Смеглос до последней минуты оставался рядом, высасывая деньги и словно бы наслаждаясь страданиями жертвы, бросая лишь тогда, когда с нее уже нечего было взять: ни денег, ни страданий. Такая же участь, скорее всего, ожидала и храняку, причем давным-давно. Его спас только хитроумный ход с несколькими учредителями и запретом принимать решения единолично. «Хороняка, вот объясни мне». Сделав перерыв в допросе и заявившись к товарищу, сидящему на табурете и дрожащему, укрывшись полотенцем, опустив ноги в тазик с горячей водой, спрашивал Юджин. «Как ты вообще додумался до всей этой схемы с учредителями, а? Зачем?» Ну, как же. Мне сколько лет. А ну как подохну. Чё тогда? Кому все достанется? Нет». Я не хочу, чтобы всё мной нажитое получил какой-нибудь хмырь. Ха, именно это чуть было и не случилось. Если бы не все те жуткие условия, что ты на... вот-вот. Если бы не условия. А вообще, я боялся, что не удержусь. Нажрусь в хлама и меня какой-нибудь урод попытается облапошить. Да и если во все тяжкие подамся, чтоб продать флот не мог. Это бы все уже по одному месту спустил. Продолжив допрос, Юджин и Рико выяснили, что «Змейглаз» пытался не раз и не два отжать флоту Хороняки, но у него ничего не выходило. С большей долей вероятности, если бы у него еще было время, то он бы нашел способ, как отстранить Хороняку и обойти запрет с другими учредителями. Но немного не успел. Учредители заявились сами. Затем к допросу приступил Рика, который прям-таки горел от нетерпения и желания узнать, что за мутка происходила на рынке руды, что именно Змиглас там проворачивал. Во-первых, Рика это действительно было интересно, а во-вторых, он надеялся, что узнав все подробности мутных схем, сможет использовать их сам для собственных целей. Однако реальность очень неприятно ударила Рика по носу. Все было банально просто, прям до безобразия. Как только Змиглас сдавал отмашку своим приятелям, корпоратам, те принимались распродавать запас руды, причем чуть понижали цену изо дня в день, чтобы народ грюпа ее на радостях, боясь, что она подорожает. Они опускали цену до самого минимума, а все деньги от продажи клали себе в карманы. Далее появлялся флот хороняки. Змиглас видел цену на руду, показывал ее хороняки и предлагал поставить собственную цену чуть ниже рыночной. На что храняк, естественно, соглашался, так как сам всегда так действовал. Ага, как еще? У старателей демпинг это основа всех стратегий, если можно так сказать. Будь хроняк и трезвея, соображая он, то понял бы, что на этом рынке продавать честно добытую руду просто не имеет смысла. Пара недель полета и он мог бы продать ее почти в два раза дороже. Но хроняк этого понять не мог, и его сознание было залито таким количеством всякой дряни. Что его правильно, или хотя бы трезвая мысль попросту не могла зародиться в его голове. Но получив разрешение хозяина, Змиглас приступал к работе. Он не выкидывал руду на рынок, он создавал приватные предложения, и корпораты, недавно сбагревшие запасы руды своей корпорацией, быстро пополняли по самой низкой цене склады. Все, что оставалось сверху, уже поставлялось на рынок, причем по цене нормальной. Часть прибыли шла корпорациям, чтобы никто ничего не заметил. Обычно у корпораций так и бывает. Пока денежный поток не иссякает, никто никаких вопросов не задает. Ну а другую часть участники этой аферы оставляли снова-таки себе. Проще говоря, Хороняка продавал на склады корпоратов руду по 17 кредов за тонну, конечно же, условно. А те продавали ее по 25, не кисло на этом зарабатывая. Процесс этот был небыстрый. Требовалась неделя-другая, чтобы поднять цену на рынке и распродать излишки. Но денег на этом зарабатывалось, о-о-о. Когда Юджин заставил Змигласа показать свой счет, и Юджин и Рика были поражены суммой, которую там увидели. Слушай, объясни-ка мне, дружок, злобно спросил Юджин у пленника. На кой черт тебе такие деньги? Ты же их никуда не тратишь, никуда не вкладываешь. Так зачем они тебе? Змиглас на этот вопрос ответить так и не смог. Во всяком случае, сразу и не сбиваясь. Он блеял что-то про безбедную жизнь, про свободу и тому подобное. Проблема же заключалась в том, что на безбедную жизнь, даже шикарную жизнь, у него хватало бы средств не только для себя, но еще человек для десяти. Если бы до самой старости могли жить, вообще ни о чем не беспокоясь, царя деньгами, так как сами того бы пожелали. Но, как всегда бывает в таких случаях, Змигласа подвела жадность. Он мечтал отобрать у хороняки флот. Хотя зачем? Черт его знает, ведь он и так заработал столько, что многим даже и не снилось. Как позже наедине с Риком заметил Юджин, такие как Змиглос воспринимают свою деятельность то, что они творят, как некий вид спорта. Кинуть человека, раздавить его, обокрасть — это достижение, причем для них это сродни наркотику. Без этого они жить не могут. К тому же Змиглосу деньги уже не нужны, их у него более чем достаточно. Так зачем же он остался? Зачем продолжал доить? Да все просто. Ему это нравилось. Он любил словно вампир высасывать жизнь и успех из своих жертв до последней капли. Остановись он подайся в бега, жизнь у него сложилась бы прекрасно. Но он так не мог. Как тот же паразит. Он не мог просто так оставить недобитую жертву. Только лишь когда она была бы полностью ослаблена и бескровлена, он бы оставил ее в покое и только ради того, чтобы найти новую. Самое печальное нашел бы. Такие эффективные менеджеры ценятся на рынке труда. Работодатели мечтают заполучить в свой штат такого человека, даже не догадываясь, чем рискуют. В их-то головах представляется, что компания, которую они возглавляют, начнет работать лучше, зарабатывать больше. А на самом деле пускают в свой огород самого настоящего козла, который в скором будущем испогонит все, что было построено и создано. Но не о нем речь. Рика слушал его рассказ, понимал, насколько тупая и наглая схема проворачивалась. Ведь главной ее задачей было получить доход участникам схемы, при этом скрыв все от начальства. А также прикидывал, как эту самую схему можно развернуть в свою сторону. ведь придумал. Прежде всего свою идею он озвучил Бороде. Тот оказался не силён во всяких экономических манипуляциях, от чего Рика был просто в шоке и базлён до предела. Ведь как можно было не поднять подобный примитивизм. Но всё же ему удалось довести свою мысль до соратника, а главное — пояснить, что это им принесет. И, услышав, какого результата можно добиться, Борода, без сомнений, согласился. Далее дело оставалось за малым — заставить Змигласа действовать согласно плану его собственному. То есть предупредить партнеров, что флот уже возвращается назад, и им нужно начать раскручивать все те же качели, которые они крутили в прошлый раз. Змегла сделал все как надо. Верика был уверен. Когда они придут на станцию, там руда будет стоить сущей копейки, все точно так же, как в прошлый раз. Вот только, несмотря на ее низкую цену, купить ее будет попросту невозможно, так как склады корпоратов опустошены. Корпораты будут ждать прибытия кораблей с рудой, начнут забивать свои склады и перепродавать оттуда уже куда дороже. Во всяком случае, такое они проворачивали в прошлый раз. А теперь их ждал очень большой и неприятный сюрприз. Довольный Рика и Юджин, вернув змиглоса назад в изолятор, заявились к хороняке. Старик выглядел куда лучше, чем в момент, когда они только появились на этом корабле, но все равно ему явно не здоровилось. Слышь, хороняка, ты на мумию похож. Побывал бы ты на моем месте. Не побывал бы. Я бы на твоем месте уже на третий день скопытился. Вообще в шоке, как ты до сих пор жив. Организм э, тренированный. А я бы сказал, проспиртованный. Ему уже удалось выяснить, чем хороняку травил змиглос. Вот просто объясни, на кой черт ты нанял этого хитрозадова? Ну как? И «Сам подумай. Если нужно заключить какую-то серьезную сделку, и на нее являюсь я, что будет? Кто со мной-то дела будет иметь?» «То есть ты этого хрена нанял, чтобы он вывеской был?» — уточнил Рика. «Ну, да». «А зачем было ему полномочия какие-то давать? Ну, лазал бы и лазал, как ходячая реклама». «Да как-то то само так получилось». Я и не собирался давать ему никакую реальную должность, а он настырный гад лезет и лезет. А я гляжу. Он еще и в цифрах понимает. Дебет, кредиты, инфляции, корреляции и прочее дребедень. Ну, думаю, попробую, авось толковой малый. Не зря же он на корпоратов работал. А ты не поинтересовался, почему он от корпоратов ушел? И вообще, ты же в курсе, что из корпорации не так просто уволиться. Как же у этого так получилось? Ой, да не заморачивался я так. Делает мужик свою работу, и ладно. Чё копаться-то? Да. Как он тебя смог до такого состояния довести? Ну, я не бухал долго, держался как мог. Но как-то все настолько достало, что я решил немного промочить горло. Что-то как накатило. Ну, да, в общем, я и... Нажрался? Дум, да. Так и. А тут, как назло, этот хрен заявился, что-то там уточнить, а я сижу никакой. Тогда-то он все и понял. Какое-то время все было нормально. Я опять подвязал, но потом, как начались проблемы, то движки на шахтерах горят один за другим, то буры ломаются раз за разом, одни расходы. Причем хрен пойми, из-за чего. В общем, так оно меня все достало, что решил я расслабиться. Засел у себя в кабинете, взял пойло. И не подумай, нормально, пойло? Ну и залил глаза. А утром этот хрен приперся. Лекарство принес. Еще в уша жужжать начал, мол, я все понимаю, у меня тоже такое бывает, конечно же, когда столько проблем сразу навалилось. То вы можете. Короче, начал в уши сать и. И сует свое пойло. Я, признаться честно, поверил ему. Думал, что он действительно с благими намерениями. Ну, из понимающих. «Так понимаю, с этого момента ты не трезвел». «Нет». Ха, «Естественно, не трезвел. Ты вообще видел, какой там коктейль? Я бы от такого как минимум ослеп. Я бы, наверное, в коматоз глухой впал» и только наш хороняк, а спустя месяцы приема этого божественного эликсира, страдает лишь лютым похмельем. ха Слышь, хороняк, может, у твоего дружка спросить, не осталась ли еще бутылочка? Поправишь здоровье? Бай, да пошел ты! Думаешь, я совсем идиот? Ты нанял чувака, которого зовут Змиглас Лжевский. Я даже не буду говорить, что он внешне мутный, смылся от корпоратов. Достаточно только имени и фамилии. «Ну и что?» «Тебя вообще ничего не смущает?» «Что должно смущать?» «То есть ты бы взял на работу типа, которого зовут Кидал или там Наёб...» «Нет, мне пофиг какой. Человек национальности и какое у него имя». «Ну ты олень». «Ладно, хрен с тобой. Главное, что мы подоспели вовремя». «Это да. Если бы не вы, ребята, то...» «Да забей». «Так что теперь делать будем?» «Ну, ты будешь учиться заново жрать и жить. Что касается нас, отправим твой флот назад в обитаемые миры. Продадим добычу, отдадим зарплату рабочим. А дальше?» а дальше есть для тебя предложение». Храняк удивленно уставился на Юджина. «Помнишь ВКС? Так вот». Юджин коротко рассказал об их с Риком мытарствах, о том, как их оживили и припахали работать на ног а также о том, что они задумали. В частности, то, чтобы развернуть добывающую флотилию храняки неподалеку от Бримора, а все добытые продавать ног. Ну, в принципе, мне все равно, где копаться. Так что, я не против. Люди, ну, кто-то наверняка не захочет лететь в такую даль, а кто-то и согласится. Вообще, я тебе так скажу. Ты не представляешь». Насколько мне наскучило сидеть в этом кабинете, на этом корабле, насколько руки соскучились по работе. Я бы с удовольствием продал флот ног, а сам бы занялся чем-то, да, да чем угодно, черт возьми. В команду это возьмете? Естественно, нам как раз механик нужен, а то Рика ни черта починить не может. Можно подумать, ты можешь? «Нет, конечно. Потому и говорю, нам нужен нормальный механик. Но, охраняка предупреждаю сразу. Без недельных запоев». «Ну, тут уж как пойдет. «Впрочем, на Ракоте вроде с оборудованием и установками всегда порядок был, так что...» «Мы не на Ракоте». «Что? А где?» «Долгая история. Это я тебе уже позже расскажу. У нас теперь другой корабль. Не сказал бы, что многим хуже Ракота, но над ним надо поработать». Э, так это еще лучше. Я ж говорю, стресс как соскучился по нормальному делу. А эти все руководство, корпорации, начальствование, ну не мое, не нравится мне это. Скучно. Ну, скучать тебе точно не придется, Работы хватит. Ну, отлично. Когда начинаем? Э, не спеши. Не забывай, что мы тут еще не закончили. Да что там заканчивать? Доберемся до рынка, распродадим руду, предупредим людей, и пусть флот валит к Бримору. Мы же не с ними будем лететь, он туда пока доберется. Это все понятно, но Рик тут предложил одну аферу. А какую еще аферу? Те уроды, что на тебе наживались, я думаю, их стоит наказать. И Рика придумал как? И как же? Ну а доберемся и сам все увидишь. Кстати, Рика, а? Надо этого приятеля нашего, Змиглоса, бери его за шкирку и пускай связывается со своими дружками. Пусть и готовится к нашему прибытию. Понял? Сделаем. Что вы задумали? Переводя взгляд с на Рика, спросил Хороняка: Ха, "Повеселиться? Ну и немного подзаработать?"